Глава двадцать первая «Я тоже надеюсь». В клубе поджигателей сестра Мариуса Войнича кипела гневом, отчитывая братьев ножниц. Настенные часы показывали, что приближается время ужина, а серое лондонское небо за окном окрашивалось в темные тона. Наконец Вивианна, продолжая негодовать, направилась к выходу. Стоящий у дверей поджигус вежливо напомнил, протянув ей зонт, «Не забудьте, мадам!» Она выхватила зонту дворецкого и, нацелив его, словно пистолет на поджигателей, злобно произнесла «И не думайте, будто легко отделались, я еще вернусь!» Решительно повернулась на каблуках, вышла на улицу и с воинственным видом двинулась по аллее. Братья-ножницы рухнули в кресло. «Поджигус, ради бога, спаси!» — взмолился кудрявый чего-нибудь горячего, — простонал Белокурый, — горячего и крепкого. Анита же попросила у дворецкого телефон. Она позвонила отцу и предупредила, что не вернется к ужину. — А в чем дело, что случилось? — сразу встревожился господин Блум. — Да ничего, просто мы с братьями ножницы хотим перекусить. Тут есть шашлычное поблизости. Пойдешь с нами? Анита прекрасно знала, что отец терпеть не может шашлык. В итоге они договорились, что он заедет за ней после ужина, и они вместе с мамой отправятся в аэропорт. Анита положила трубку и спросила упавших в кресло поджигателей, не помогут ли они ей. — А что тебе нужно, дорогая? — отозвался Кудрявый. Анита указала на картотечный шкаф с запрещенными книгами в конце зала. — Откройте его, пожалуйста. У Паджигуса имелся дубликат ключей, и он попросил братьев ножницы, как членов клуба, подписать разрешение открыть шкаф. Анита принялась быстро перебирать карточки, лежащие в самом низу в металлическом ящике. К ее большому огорчению никакого упоминания Церцеи Дебрикс не нашлось ни в разделе «Книги, которые следует уничтожить», ни даже в разделе «Книги, которые следует игнорировать». Зато в разделе «Книги, которые следует изъять из продажи», она обнаружила карточку, на которой значилось лишь название книги «Приключения капитана Спенсера», и сообщалось, что 12 томов вышли в свет между 1907 и 1911 годами, но при этом ни слова не говорилось об авторе. Так что загадка с каждой минутой становилась все интереснее. Анита задвинула ящик и спросила братьев Ножницы, нельзя ли посмотреть список членов клуба путешественников-фантазеров. Как она и ожидала, все, что касалось членов прежнего клуба на Фрогнал-Лайн, было давно уничтожено. Остался только стенд опасных личностей или все же... а может... «Где-нибудь сохранился список авторов, чьи книги вы уничтожали?» — поинтересовалась Анита. Поджигатели переглянулись в сомнении. «Разве что в цензуре и свободе», — предположил Белокурый. «Или в энциклопедии уничижительной и убийственной критики», — прибавил Кудрявый. И оба посмотрели на девочку. «А если точно, что, собственно, ты ищешь?» — спросил Белокурый. Анита объяснила. Кивнув, братья задумались, а через некоторое время позвали Паджигуса и посоветовались с ним. — Чтобы ответить, мне нужно пройти в кабинет шефа, — тихо проговорил Дворецкий и удалился. Анита терпеливо ждала, пока Паджигус вернется. Она рассеянно листала книгу Церцея де Брикс, бегло просматривая разные страницы. Это оказался не столько приключенческий роман, сколько какая-то ужасная история. Девочке захотелось поскорее отложить книгу, читать было настолько страшно, что от ужаса даже мурашки побежали по коже. Анита с волнением подумала о трагической кончине иллюстратора Мориса Моро, повешенного незадолго до пожара в его мастерской, и стала размышлять, Какая может быть связь между двенадцатью романами Церцеи и клубом путешественников-фантазеров? Анита не успела найти ответ на этот вопрос, потому что вернулся Поджигус с двумя толстыми книгами в разных переплетах, в красном и синем. — Это книга о художниках-иллюстраторах, — пояснил Дворецкий, протягивая Аните красную книгу. — Я нашел ее в ящике с буквой «И» а другая — о писателях. Она лежала в ящике с буквой «А». «А?» — девочка подняла брови. «Ну да, авторы», — пояснил Дворецкий. Потом прибавил. «Надеюсь, они будут вам полезны, юная леди». «Я тоже надеюсь», — улыбнулась Анита, хотя не представляла, что может оказаться в красной и синей книгах. Паджигус важно кивнул, и чтобы не оставаться без дела — вежливо поинтересовался, не хотите ли чашку настоя ревеня. — Нет, спасибо, — поблагодарила Анита и открыла книгу о художниках-иллюстраторах. На титульном листе значилось. Полный библиографический список, а также перечень любопытных сведений о воображаемых творениях, созданных по собственному желанию или по заказу сомнительными рисовальщиками, иллюстраторами, руководителями издательских проектов, дизайнерами и художниками последнего столетия. Под редакцией «Пламенного клуба поджигателей» отпечатано в собственной типографии, продажи и перепечатка запрещены. Затем Девочка без труда отыскала краткую биографию Мориса Моро. В ней говорилось «Морис Моро, 1863 год, Тулуза, Франция, 1948, Венеция, Италия». Французский книжный иллюстратор и художник-фантазер своим искусством испортил более 50 книг о путешествиях и приключениях. Его иллюстрации к путешествиям Гулливера а также к романам Жюля Верна безобразный, недопустимый и нетерпимый. к тому же издатель изрядно переплатил ему за них. сотрудничал с менее известными писателями разного калибра и не пожелал занять предложенную ему достойную должность муниципального служащего. состоял членом клуба путешественников фантазеров с 1901 по 1925 год. Художественное наследие книжного иллюстратора Мориса Моро не представляет ни малейшего интереса, за исключением опасного цикла настенных росписей в его венецианском доме, который носит, и не случайно, название «Разрисованный дом». Умер в нищете, всеми покинутый и одинокий, вызвав множество разговоров и домыслов. Прочитав последние предложения, Анита вспыхнула гневом сердито захлопнула красную книгу и открыла синюю здесь на титульном листе оказался текст похожего содержания отличие состояло лишь в том что в этой книге осуждались поэты и писатели на странице с буквой м анита обнаружила вложенный листок с записью которую сделал собственноручно барон войнич улисмур тысяча семьсот девятнацатый 1947-2002 — невезучий внук Меркури Малькольма Мура, славного основателя клуба поджигателей. Переехав в Корнуолл, в дом, принадлежавший его отцу Джону Джойсу, жил там уединенно и замкнуто. С 2002 года о нем нет больше никаких сведений, но как раз в этом году началась публикация серии необычных романов под его именем. Со временем вписать сюда названия романов, собрать более подробные сведения, подумать о приобретении книг, но сначала подсчитать, сколько это потребует средств. В настоящий момент такие затраты представляются нецелесообразными. На фамилии Дебрикс Анита нашла сведения, которые оказались намного полнее и точнее предыдущих. Церцея Дебрикс В 1870-1970 выдавала себя за французскую писательницу, известную книгами про разные страшные приключения. Нет сведений о ее семье, которая, как можно догадаться, вполне благополучна. Девочка росла с неизлечимым убеждением, будто обладает литературным даром, и в результате написала целый цикл романов из 12 книг. Их проиллюстрировал Мурис Моро, Смотри, Морис Моро о кровавых приключениях капитана Спенсера, пирата, головореза и авантюриста фантазера, обладающего по меньшей мере двумя необычными вещами: ожерельем из обезьяньих черепов, которое дарит ему бессмертие, и бригантины с черными парусами, которые позволяют ему перемещаться в любое воображаемое место. Критика осудила эти книги, поскольку они вызвали недоумение, завоевав необыкновенный, ничем необъяснимый успех у читателей. «Де Брикс» состояла в клубе путешественников-фантазеров с 1902 по 1919 год и подарила ему первые издания своих книг. Впоследствии ее со скандалом исключили из клуба. Сведения о дальнейшей ее жизни не сохранились. Можно предположить, что она скончалась в глубокой старости, возможно, в Провансе, забытая читателями, которые прежде восхищались ее сочинениями. Анита еще дважды перечитала эту страницу, чтобы убедиться, правильно ли все поняла. Похоже, Церцея де Брикс рассказывала в своих книгах о приключениях в воображаемых местах, точно так же, как у Лесмур. Издания этих двенадцати романов находились в библиотеке клуба, но после его закрытия и переезда в семидесятых годах сохранился только один. Примерно тогда же потерялись следы самой писательницы. — Все в порядке, юная леди? — Аните показалось, будто голос церемонного дворецкого донесся из другой вселенной с расстояния в тысячи световых лет. Кивнув, девочка сказала, — Как вы думаете, поджигус если позвоню господину Гомеру, он скажет мне, есть ли у него книги Церцеи де Брикс? — Можете попробовать, юная леди. Я дам вам номер его телефона, если нужно. Сейчас загляну в одну из папок. Дворецкий направился к письменному столу и принялся искать в ящиках нужную папку. — Я все думаю о тайной комнате там, в подвале, — проговорила девочка. — Вам было интересно там? — спросил Поджигус, продолжая поиск. — Это было странно, — ответила Анита и неожиданно заволновалась. — Порывы ветра, сквозняки, вибрирующий пол. Мне казалось, с минуты на минуту что-то случится. — Или как будто... Это уже случилось, не так ли, юная леди? Анита откинулась на спинку стула и посмотрела на обложку книги Церцея де Брикс с изображением капитана Спенсера. — Совершенно верно, Паджигус, — сказала девочка. — У меня возникло такое же ощущение. Проживает во Франции автор цикла «Приключения капитана Спенсера», состоящего из 12 книг, которые выходили между 1907 и 1911 годами с иллюстрациями Мориса Моро. Между 1902 и 1919 годами состояла членом Клуба путешественников-фантазеров.